чтобы вновь прибывшие не могли их приметить. Гуимплен протянул руки в стороны и нащупал справа и слева стены. Это был какой-то коридор. Мало-помалу, бог весь откуда, сочившийся в высокое подземелье сумеречный свет, к которому, расширяясь, приспособился зрачок, позволил Гуимплену различить неясные очертания тянувшегося перед ним коридора. О суровых карательных мерах Гуимплен знал только со слов все преувеличивавшего Урсуса. И теперь ему чудилось, будто его схватила чья-то огромная незримая рука. Ужасно, когда нами распоряжается неведанный нам закон. Можно сохранять присутствие духа при всяких обстоятельствах и все-таки растеряться перед лицом правосудия. Почему? Потому что человеческое правосудие, потемки и судьи бродят в них ощупью.